Глава девятая. Катерина заглянула сквозь уличную витрину внутрь либре ди Лука. Сын Луки. Он стоял у прилавка и что-то говорил Иверсену. Тот несколько раз отрицательно покачал головой. Уличная темнота полностью скрывала девушку от их взглядов, и она вполне могла уехать, так и не обнаружив себя. продолжая сжимать ручку двери, она тем не менее замерла в нерешительности, не зная, как поступить. На самом деле, акт так называемого улавливания мог приобретать достаточно интимный характер. Помимо зрительных образов, возникавших в её сознании по мере восприятия текста, она отчасти была в состоянии заглянуть во внутренний мир чтеца. составить себе, хоть и достаточно фрагментарно, его личностный портрет, проникнуться его настроением. С момента демонстрации в присутствии её на у неё каждый раз возникало странное чувство. Катерине казалось, будто ей стало известно нечто такое, чего она совсем не должна была знать, то, чего толком не знал и он сам. В ходе этого их совместного опыта Катерина была поражена испуга тем, что именно открылось ей в личности Йона, и теперь она не понимала, что ей делать со своим открытием. Немногим понравилось бы узнайне, насколько глубоко девушка может проникнуть в их внутренний мир с помощью своих уникальных способностей. Сделав глубокий вдох, она нажала на ручку. Мужчины обернулись на звук колокольчика. "А, Катерина, здравствуй", сказал с улыбкой Эверсон. И он ограничился коротким кивком. Поздоровавшись в свою очередь, Катерина прикрыла дверь. Взгляни, возможно, ты его знаешь. Ивerson взволнованно указал на ксерокопию статьи с фотографией, лежащую на прилавке. Его фамилия Рэмер. Это о чем ты тебе говорит? Она подошла к прилавку и внимательно посмотрела на фотографию мужчины немного старше сорока лет с уверенным видом, поднимавшегося по какой-то лестнице. Катерина покачала головой. Нет, никогда раньше его не видела, кто это? Один клиент, ответил он. Похоже, он весьма много знает о Либре де Луке и о самом Луке. Он хочет купить магазин, прибавил Иверсон. Девушка с испугом взглянула на Иверсона, который сразу же поднял руки, сделав ими успокаивающий жест. Успокойся. Никто нас не продал. По крайней мере, пока ещё. На самом деле покупатель не он, а один из его друзей, пояснил он. Вроде бы этот человек уже владеет целой сетью заведений подобного рода и ещё интернет-магазином. Вам в связи с этим никто не приходит на ум. На этом рынке есть несколько крупных игроков, ответил Иверсон. И некоторые из них действительно делали твоему отцу предложения о продаже либры Де Лука. Однако он каждый раз отвечал отказом. Ни при каких обстоятельствах он не желал, чтобы его магазин использовали подобным образом. А ты как к этому относишься? поинтересовался ион. Я считаю, что либры Де Лука и компьютер вещи несовместимые. Как, скажи, на милость, можно определить качество книги, не подержав её в руках? Иверсон покачал головой. Большая часть покупателей приходит сюда из-за царящей у нас атмосферы. Мы не можем их подвести. В этом Катерина была полностью согласна с Иверсоном. Магазин Libri Dei Luca был своего рода убежищем, ей как никому другому было знакомо наслаждение, которое доставляет осмотр книжных полок и ощущение в своих руках фолианта действительно превосходного качества. Будучи не в состоянии читать сами слова, она очень любила касаться бумаги, на которой они написаны и переплетов, которые их защищают, поскольку содержание было для нее недоступно, ей приходилось довольствоваться его носителями. И Катерина не испытывала из-за этого ни горечи, ни сожалений. Наоборот, она могла в полной мере оценить фактуру материала, качество работы мастера и восхититься и тем, и другим. Как вы считаете? Задал ей очередной вопрос. Это случайность, что Ремер начал расспрашивать меня о либре де Лука, или же у него были на этот счет какие-то задние мысли? Откуда взялся такой внезапный интерес да ещё в это самое время? Иверсон и Катерина переглянулись. Девушка видела, что Иверсону не терпится рассказать ей он всё, что он знает, и в то же время она опасается, ибо существуют границы того, во что можно посвящать человека в в общем-то постороннего. И он и так уже знал слишком много, более чем достаточно для того, чтобы стать угрозой для безопасности общества. Думаю, Интерес к нашему заведению связан прежде всего с его хорошей репутацией, ответил Иверсон. Твой отец был человеком весьма известным и уважаемым в этих кругах. А может, это имеет какое-нибудь отношение к коллекции там внизу? Иверсон покачал головой. О ней было известно очень немногим. Я думаю, скорее всего, кто-то решил тем или иным способом занять место, которое освободилось после смерти твоего отца. И он внимательно посмотрел сначала на Иварсона, потом на Катерину и глубоко вздохнул. Как вам должно быть известно, медленно сказал он, я адвокат, и одна из важнейших особенностей моей работы. умение распознавать, когда кто-то лжёт или утаивает какие-нибудь сведения. Мне кажется, вы не всё мне рассказали. Иверсон хотел было что-то возразить, однако он поднял руку, останавливая его. Я прекрасно понимаю, то, во что вы меня посвятили это тайна. Он пожал плечами. Разумеется, если верить всему этому, а мне пришлось в это поверить, но я чувствую, что должно быть здесь что-то ещё. Ведь вы постоянно твердите, насколько важно, чтобы я понял. Но как я могу это сделать, если вы не рассказываете мне всего? Иверсен сосредоточенно смотрел на Йона, который стоял перед ним, опираясь обеими руками на прилавок. Катерина видела, как постепенно взгляд старика становится все более бесстрастным. Наконец он отвернулся и посмотрел в окно. Девушка понимала, что это всего лишь маскировка. На самом деле сейчас Иверсон лихо радушно пытается сообразить, как ему ответить, чтобы и удовлетворить сына Луки, и не сказать слишком многое. Внезапно равнодушие в глазах старика уступило место изумлению, которое в свою очередь превратило в испуг. Иверсон открыл рот. Однако звон разбивающегося стекла заглушил его крик. Катерина вздрогнула и обернулась на звук. Часть витрины с правой стороны от двери раскололась, и осколки стекла, как крошечные снаряды, полетели внутрь магазина. "Ложитесь", крикнул он и бросился на пол. Иверсон как будто окаменел, сидя в своём кожаном кресле и не сводя взгляда с разбитого стекла. Катерина нырнула за прилавок как раз вовремя, чтобы укрыться от осколков другой половины витрины, которая в этот момент также разлетелась в дребезги. Крепко зажмурившись, она переждала, пока не стихнет звук падения на пол осыпающихся ее кусочков стекла. Медленно и осторожно она приоткрыла глаза. Весь пол вокруг нее был усыпан блестящими осколками. Но что было гораздо хуже? Возле тех из них, что попали на ковровое покрытие, поднимались маленькие струйки дыма. Пожар, крикнула она и вскочила. Крошечные языки огня уже во многих местах лизали ковровое покрытие. В левой части витрины ярким пламенем полыхали книги, и он по-прежнему продолжал лежать на полу. Иверсон же перегнулся через подлокотник кресла, закрывая руками голову. Катерина побежала вокруг прилавка к шкафу, где хранился огнетушитель. И он в это время уже успел подняться на ноги и стоял беспомощно озираясь по сторонам. Вот, держи, девушка протянула ему огнетушитель. Я пошла за вторым. И он схватил баллон, который размером был не больше кофейника, и бросился к той части витрины, где пламя разгоралось особенно интенсивно. Катерина тем временем бегом пересекла торговый зал и спустилась по лестнице в кухню. Вот хватив второй огнетушитель, тяжёлый околометровой высотой, она поспешила обратно в магазин. Мой кончился, увидел её, крикнул он. Пустой огнетушитель валялся на полу, а сам он затаптывал языки пламени, лизавшее ковровое покрытие, одновременно пытаясь стянуть с себя пиджак. Огонью в витрине. Мыл уже практически потушен. Однако за оконным проёмом девушка заметила оранжевые блики и решительно рванула дверь, собираясь атаковать возгорание снаружи. едва дверь распахнулась, к Катерине обдала волна жара. Вся внешняя сторона двери была обнята пламенем, языки которого, обрадовавшись неожиданному приглашению, ворвались внутрь и стали жадностью лезать к притолоку и нижнюю часть галереи. Направив спрыск огнетушителя на дверь, Катерина повернула рукоятку запорного устройства. Треск огня заглушила сухое фырканье, и на деревянную поверхность полетели плотные белые хлопья. Под напором пены языки пламени с сердитым шипением отступили, и охвативший дверь огонь потух, так и не успев пробраться внутрь. Старательно зажимая левой рукой нос и рот, чтобы избавиться от тошнотворного запаха гари и тлеющей краски, Катерина прошла сквозь дымящийся дверной проём, волоча за собой огнетушитель. Снаружи Огонь жадно лизал деревянный фасад здания под окнами, и девушка сразу же принялась сбивать пламя с помощью огнетушителя. Из-за пышущего жара ей приходилось несколько раз отступать назад и переводить дух, прежде чем вновь вступать в борьбу с огнём. Из-за тяжести огнетушителя руки её дрожали, пальцы, удерживающие рукоятку, сводило от напряжения. От едкого дыма слезились глаза. Так что все вокруг казалось ей неясным и расплывчатым. Однако, несмотря ни на что, Катерина ни на мгновение не снижала напора, и вскоре ей удалось потушить огонь на правой стороне фасада. Левая сторона горела не так интенсивно. Однако, когда Катерина погасила примерно половину всех огненных языков, пена истекла. Девушка продолжала отчаянно дёргать рукоятку запорного устройства, прежде чем до неё дошло, что огнетушитель пуст. Она отшвырнула бесполезный теперь аппарат, который с металлическим лязгом стукнулся о тротуар. Катерину охватила гневная досада. Она со злостью сорвала с себя куртку и стала сбивать ею оставшееся пламя. Ей казалось, что огонь издевается над ней. При каждом ударе он слегка отступал, с тем, чтобы уже в следующую секунду вспыхнуть опять. Девушка изо всех сил пристала к курткой по фасаду магазина, однако на месте каждого потушенного ею языка пламени моментально вырастали два новых. Вдруг она почувствовала, как на плечо её легла рука. "Ну-ка, подвыйся", сказал кто-то за спиной Катерины и рукой отодвинул её в сторону от разгорающегося огня. На ее месте оказалась какая-то фигура, и девушка с облегчением услышала звук работающего магнитушителя. Катерина бросила куртку на землю и протерла глаза. Позади нее собралась уже толпа народа. Люди стояли и смотрели на пожар, как будто это был праздничный костер, какой зажигают в ночь на Ивана в день. Оттеснивший её человек хрипел и задыхался от жара. Однако огонь мало-помалу удвавался, и вскоре фасад магазина превратился в лишь слегка дымящийся остров из обугленных досок. За пеленой дыма Катерина различила Сеулэт Йона. Он громко ругался, нещадно хлеща по полу своим пиджаком. Она вбежала в магазин практически в тот самый момент, когда Йону удалось затушить последние языки пламени. Белая рубашка, бывшая на нём, выбилась из брюк, насквозь промокла от пота и вся была перепачкана сажей и копотью. "Ты как? В порядке?" спросил он, не отводя глаз от пола, высматривая застрявшие в ковровом покрытии угли. "Ничего", ответила она и огляделась в поисках Иверссона. Он лежал на полу за прилавком, свернувшись клубком и весь сотрясаясь от крупной дрожи, как будто ему было холодно. Одежда на его спине местами прогорела, сквозь рубашку и толстый свитер кое-где проступала кровь. Катерина опустилась рядом со стариком на колени и обняла его за плечи. От её прикосновения Иверсон вздрогнул всем телом и громко застонал. "Это я", Катерина мягко сказала девушка. Иверсон поднял голову и посмотрел на неё. Крошечная осколки стекла впились ему в одну половину лица. Всё она было покрыто кровью. К счастью, очки его остались целы и защитили глаза, которые в данный момент жалобно смотрели на девушку. Мне определённо нужен врач, простонал он и попытался улыбнуться. Снаружи, как будто дождавшись нужной команды, взвыли сирены. Скорая уже едет, сказал он, также склоняясь над стариком. Пойду, покажу им дорогу, добавил он и вышел из магазина. Иверсон прикрыл глаза. "Книги", блёклым голосом произнёс он. "Они... они целы", успокоила его Катерина. "Те, что были в наружной витрине, сгорели, но с остальными всё в порядке". Старик слабо улыбнулся, хотя было видно, что это причиняет ему боль. Ты должна отвезти его к Кортману, прошептал он. Я? Девушка с недоумением посмотрела на старика. "Быть может, падая он ударился головой? Ты думаешь, они меня пустят к себе?" "Им придётся", ответил Иверсон и на секунду открыл глаза. "Возьмите с собой по Им они не смогут отказать. Может, нам лучше подождать, пока ты не оправишься, спросила она. Нет, решительно произнёс Иверсон. Всё это может затянуться надолго. Ты только посмотри, что творится. Ладно, как скажешь, со вздохом согласилась Катерина. Появились санитары, которых привёл Йон. Один из них, придерживая Катерину за плечи, отвёл её в сторону, освобождая дорогу остальным. Меггла смотрев Иверсона, они осторожно подняли его, положили на носилки и перенесли в машину. Катерина и Йон последовали за санитарами. Я поеду с ними в больницу, сказала Катерина, оборачиваясь к Йону. Ты дождёшься меня здесь. Он кивнул. Конечно. Катерина забралась в машину скорой помощи. Дверцы за девушкой закрылись, и машина отъехала. Иверсон приоткрыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть стремительно удаляющийся фасад магазина, над которым всё ещё поднимался лёгкий дымок. Через 2 часа Катерина вновь стояла у входа в Либри де Лука. Окна магазина заслоняли деревянные щиты, а передняя часть здания и тротуар были мокрыми после тушения оставшихся очагов пожара, предпринятого приехавшими позже пожарными. В больнице, куда скорая привезла Иверсена, врачи сразу же его осмотрели. Однако никаких серьёзных повреждений за исключением нескольких ожогов и глубоких царапин, оставленных осколками стекла, не нашли. Тем не менее его поместили в палату для более тщательного обследования, что, в общем-то, было совсем неплохо, так как он всё ещё пребывал в состоянии сильнейшего шока. За всё время, что Катерина провела с Иверсеном в приёмном покое, ей не удалось услышать от него ни одной связной фразы. Катерина постаралась как можно скорее покинуть больницу. Пребывание там будило слишком много воспоминаний о пережитой ею в детстве трагедии. Взяв такси, она вернулась к магазину, больше напоминавшему сейчас предназначенное для сноса здание, заколоченное и разолённое. Димом пахло даже снаружи, а при прикосновении к стенам ощущалось тепло. Когда Катерина открыла дверь, запах гари стал чувствоваться ещё сильнее. Пожарные срезали около 4 м коврового покрытия, начиная от двери. И обнажили потемневшие от времени доски пола. Столы витрины были сломаны, а вынутые из них книги на спех сложены в проходах между стеллажами. Йон стоял у прилавка и выливал в ведро содержимое какой то бутылки. Все лицо его было перепачкано сажей. Пиджак он все же надел, хотя тот весь был испещрен черными точками от попавших на матерью искр. Больше всего сейчас он напоминал героя мультфильма, только что вышедшего из ожесточённой перестрелки. Катерина была рада, что он был рядом во время пожара, но, пожалуй, испытывала ещё большую благодарность за то, что он был здесь сейчас. Уксус пояснил Ёнки, вая на ведро, чтобы отбить запах. А пусташив бутылку он поставил ведро в центр торгового зала. В воздухе Сразу же резко запахло уксусом. Катерина отшатнулась, зашла за прилавок и рухнула в кожаное кресло. Как Иверсон, с беспокойством спросил он. У него шок, ответила Катерина. А вообще-то не так уж плохо. Могло быть и хуже, она передернула плечами. Всё же они решили поддержать его у себя ещё пару дней. Это как минимум Йон сокрушённо покачал головой. И кто только мог такое сделать? Вопрос был явно риторическим. Полиция, правда, предположила, что кто-то хотел сжечь магазин из-за российских побуждений, однако, по-моему, это довольно неубедительно. Полиция? В голосе Катерины прозвучал явный испуг. Ну да, полицейские приехали вместе с пожарными. И он рассказал, как пожарные заливали последние очаги пожара, забивали окна досками и срывали ковровое покрытие. Самого его в это время опрашивала полиция. Судя по дежурным вопросам полицейских, они не были особо удивлены происшедшим, а то, что происходило в магазине до поджога, их вообще не интересовало. Если бы было наоборот, он бы им ничего не рассказал, заверил он Катерину. На улице они нашли остатки коктейля Молотова, почему и пришли к выводу, что нападение, по-видимому, было организовано небольшой группой лиц, скорее всего, из российских побуждений. Полицейские, разумеется, хотели поговорить и с тобой, но я не знаю ни твоего адреса, ни номера телефона, так что тебе придётся самой с ними связаться, сказал он в заключении. Глядя прямо перед собой, Катерина задумчиво кивнула. А как ты думаешь, спросил он. Кто это был? Она уже открыла рот, чтобы ответить, как вдруг раздался громкий стук в околоченную досками дверь магазина. Екатерина и Йон инстинктивно обернулись на стук. Кто-то снаружи надавил на ручку, и дверь распахнулась. Внутрь магазина ворвался по. Глаза его полыхали диким пламенем, на скулах играли желваки. Кулаки были крепко сжаты. Какого чёрта? Что здесь происходит? Злобно вскричал он. Юну и Катерине пришлось какое-то время его успокаивать, прежде чем он остыл и соблаговолил наконец их выслушать. Слушая их объяснения, Побе безостановочно расхаживал по обнажившимся доскам пола, как будто поставил себе целью основательно потоптать их, отчего прежде они были защищены ковровым покрытием. Лицо его от ярости постепенно всё больше краснело, однако он ни разу их не прервал, что, в общем-то, сделать ему было довольно затруднительно, поскольку он плотно стиснул зубы. В ответ свиньи произнёс он с дрожью в голосе, когда рассказ наконец был окончен, при этом он переводил горящей ненавистью глаза с Катерины на Йона. Кто конкретно поинтересовался Йон? Вероятно, вопрос этот застал Поврас плох. Он злобно сверкнул глазами и попытался встретиться взглядом с Катериной. Вот именно. Кого ты имеешь в виду? в свою очередь спросила Катерина. Да ведь это ясно как день, с раздражением ответил он. Уж тебе то во всяком случае это должно быть хорошо известно. В магазине воцарилось напряженное молчание. Катерина мужественно выдержала взгляд По. Она прекрасно понимала, на что он намекает, как однако и то, что он не прав. Тем не менее спорить с ним сейчас ей не хотелось, ни время, да и не место. Кроме того, По сейчас находился в том состоянии. Когда убеждать его в чём-либо, было совершенно бесполезно. А не кажется вам, что и я имею право потребовать объяснений? Катерина и Поп прервали наконец дуэль взглядов и обратили внимание на Йона. Он стоял, облокатившись на прилавок, и сделал вид, что заслоняется от них ладонями. Честно говоря, мне кажется, я был достаточно терпелив. В меня швыряют коктейль Молотова. Мне беззастенчиво врут, и нечто мистическое, мягко говоря, происходит в том самом магазине, который на самом деле принадлежит мне. И разве я не вправе узнать после всего, что же здесь в действительности происходит? Последовавшее за этим молчание прервал По. Ну что? Ты или я? сказал он, обращаясь к Катерине. Кортман. Лаконично ответила она. Иверсон сказал, что нам нужно отвезти его к Кортману. Мы? Ты что думаешь? Он тебя пустит? Катерина пожала плечами. Посмотрим. Я знаю этого Кортмана, спросил Йон. Ты мог видеть его на похоронах, пояснила Катерина. Пожилой мужчина в инвалидном кресле. Ён кивнул. Кортман, глава общества библиофилов, продолжала девушка. Все ответы у него. Ему же предстоит решить, что будет дальше. Произнеся последнюю фразу, Катерина с трудом удержалась от сарказма. Однако Пони, замечая этого, с довольным видом скрестил руки на груди. И когда же мы с ним встретимся? Прямо сейчас, ответила Катерина.